Заключение На другой день на рассвете громадная толпа наводнила площадь Альгивис, теснясь около воздвигнутого в центре площади Эшафота. Палач, скрестив руки, стоял у подножия Эшафота, тайно витала над городом. Говорили, что свершится первый суд короля Дона Карлоса. Среди этого стечения народа можно было узнать мавров, не только по их восточной одежде, сколько по их жгучим глазам. Эти глаза блестели от радости при мысли о том, что они увидят казнь дворянина, гранда и христианина. В тот момент, когда на башне Велы прозвонили 9 часов утра, открылись ворота Альгамбры. Гвардия выстроилась шпалерами, оттеснила толпу и заставила ее образовать круг около эшафота. Потом появился король Дон Карлос, бросая вокруг себя напряженные взгляды сквозь прищуренные веки. Вероятно, он с нетерпением искал глазами долгожданного вестника. Но вестник еще не приехал, и взгляд короля стал, как обычно, бесстрастным. Около короля шла девушка со скрытым вуалью лицом, Вуаль не позволяла рассмотреть ее лица, но по богатому и изысканному костюму можно было догадаться, что она принадлежит к благородному сословию. Дон Карлос приблизился, пройдя через толпу, и остановился в нескольких шагах от эшафота. Позади него появились верховный судья и Донья Флор. Донья Флор опиралась на руку отца. Заметив Ашафот, оба остановились, и трудно было сказать, кто из них более побледнел, отец или дочь. Король обернулся, чтобы посмотреть, следует ли за ним верховный судья, и, заметив, что последний остановился, поддерживая ослабевшую дочь и сам, будучи явно не в порядке, он послал офицера сказать Дону и чтобы он подошел к нему. В то же время с противоположной стороны два человека пробирались через толпу, Это были Дон Руис и донья Мерседес. Каждый из них взглянул на Эшафот с совершенно различным выражением лица. Не прошло и пяти минут, как появились в сопровождении стражи два противника — Дон Фернанд и Дон Рамира. Дон Фернанд, как мы рассказали, был арестован. Дон Рамира по полученному приказу сам отправился под арест. Все действующие лица драмы, Четыре первых действия, которые уже были сыграны, собрались для последней сцены. Наступила тишина, которой присутствие палача придавало какое-то таинственное, но ужасное значение. Король Дон Карлос поднял голову, посмотрел в последний раз в сторону Мавританских ворот, и, увидев, что никто не едет, остановил свой взгляд на Донни и Нига, который почувствовал дрожь с головы до ног под этим ледяным взглядом. «Дон и Нига Веласко де Гара», сказал король голосом, который, хотя он прозвучал и не в повышенном тоне, но был слышен во всех концах площади. «Вы два раза, не приводя никаких веских доводов, просили меня о даровании жизни такому человеку, который трижды заслужил смерть. Вы больше не верховный судья Андалуси». Шепот донесся от действующих лиц этой сцены в толпу, и Дон и Нига сделал движение, чтобы подойти к королю и объясниться. — Вы больше не верховный судья Андалусии, — продолжал король Дон Карлос. — Новый коннетабль королевства. Человек, плохо справляющийся с весами правосудия, может мужественно держать боевую шпагу. — Государь, — прошептал Дон Эниго. — Молчание, коннетабль, — прервал его Дон Карлос. «Я еще не кончил». «Дон Руис», — продолжал король, — «в течение долгого времени я знаю вас как одного из наиболее благородных дворян моего испанского королевства. Со вчерашнего же дня я знаю, что вы обладаете одним из благороднейших сердец мира». Дон Руис поклонился. «Вы займете место верховного судьи Андалусии вместо Дона Энига». Вы вчера просили у меня суда за оскорбление, нанесенное вам. Судите теперь сами. Дон Руис задрожал. Дони Мерседес стала бледна, как смерть. «Дон Фернанд», — продолжал король, — «вы дважды виновны. В первый раз вы восстали против законов нашего общества, и в тот раз я вас простил. Но во второй раз вы восстали против общечеловеческих законов. И на этот раз, не считая себя вправе судить за такое преступление, я предоставляю оскорбленному право карать и миловать. Но в любом случае, начиная с этого момента, я вычеркиваю вас из числа дворян, я отбираю у вас титул гранда, и я делаю вас, к сожалению, не таким знатным, но таким бедным, таким одиноким, таким нагим, как в тот день, когда вы появились на свет. Хинеста. «Вы не цыганка из венты короля Мавров и не монахиня из монастыря Анунциаты. Вы графиня Кармона, маркиза де Монтефрио, княгиня де Пульгар. Вы грандесса первого класса, и этот титул вы можете передать с вашим именем вашему мужу. Найдете ли вы его среди простого народа или среди Мавров, или у подножия Эшафота?» Наконец, обращаясь в сторону донора Мира, он сказал... «Дон Рамира, вы свободны. Вас вызвали на ссору, и вы не могли не ответить на вызов. Но и сражаясь, вы уважали старость, которая после Господа Бога достойна на земле наибольшего уважения. Я не смогу сделать вас богаче, чем вы есть, но в память обо мне вы прибавите к своему имени имя Карлос, и вы поместите наверху вашего герба бургундского льва. Теперь же...» Кончим суд и раздачу наград. Ваша очередь, Руис, верховный судья королевства. Наступило глубокое молчание. Все взоры обратились на Дона Руиса, все уши насторожились, и вот что они услышали. Донни Мерседес, неподвижная как статуя до этого времени, казалось, с трудом отделила свои ноги от земли И прошла медленно и торжественно пространство, отделявшее ее от мужа, стоявшего со сложенными на груди руками. Сеньор, сказала она, Мать просит у вас помилования своего сына во имя всего Святого на небе и на земле. В течение короткого времени в сердце Дона Руиса происходила молчаливая борьба. Потом он опустил одну руку. Положил ее на голову Мерседес и сказал с невыразимой лаской «Я прощаю». Громкий шепот пронесся в толпе. Дон Фернанд страшно побледнел. Он искал у бока свое оружие, и если бы он нашел свой баскский кинжал, то, вероятно, ему легче было бы убить себя, чем принять прощение от старика. Но Дон Фернанд был безоружен и во власти стражи. «Ваша очередь, княгиня Кармона», — сказал Дон Карлос. Хинеста подошла и, подняв вуаль, опустилась на колени перед Доном Фернандом со словами «Дон Фернанд, я люблю тебя». Молодой человек вскрикнул. С минуты он был точно оглушен. Потом он бросил долгий взгляд на Донью Флор и протянул руки Хинесте, которая, счастливая как никогда, бросилась на грудь Дона Фернанда. «Княгиня Кармона, маркиза де Монтефрио, графиня де Пульгар, берете ли вы в мужья осужденного Фернанда, у которого нет ни имени, ни титула, ни состояния?» спросил Дон Карлос. «Я люблю его, государь, я люблю его!» повторила Хинеста. И, заставляя Дона Фернанда стать на колени, она опустилась вместе с ним к ногам Дона Карлоса. «Хорошо», — сказал Дон Карлос. «Король должен держать свое слово». «Поднимитесь, граф Карлос, маркиз Монтефрио, князь де Пульгар, испанский грант первого класса по жене, сестре короля и дочери короля!» Потом, не дав прийти в себя от удивления действующим лицам и зрителям, он сказал «Ваша очередь, дон Рамира». Дон Рамира прошел нетвердой походкой пространство, отделявшее его от доньи флор. Перед его глазами была точно сеть из золота и пурпура, а в ушах точно раздавалось ангельское пение. Он преклонил колено перед Доньей Флор. «Я вас люблю два года, сеньора», — сказал он. «Дон Рамира Давила не смел сказать вам этого, но Дон Карлос Давила почтительно просит ваши руки». «Сеньор», — прошептала Донья Флор, — «спросите моего отца». «На сегодня я, ваш отец Донья Флор», — сказал Дон Карлос. «И я даю вашу руку вашему вестнику любви». Три группы находились еще в том же положении, как мы описывали, когда у ворот правосудия раздался сильный шум. Потом появился всадник, покрытый пылью, в котором Дон Карлос узнал по костюму германского дворянина. Он махал пергаментом и кричал «Король! Где король?» Дон Карлос, в свою очередь, побледнел как мертвец, будто обратился из судьи как бы в подсудимого. Король! Где король? кричал все еще всадник. Перед ним расступились. Дон Карлос сделал десяток шагов вперед и сказал глухим голосом, в то время как его бледное почти до синего лицо выдавало сильное душевное волнение. Он здесь? Лошадь сразу остановилась, дрожа всем телом, и сгибаясь под стальными доспехами. Все с трепетом ожидали, всадник поднялся на стременах. Слушайте все, вы, присутствующие здесь, сказал он, слушай, Гранада, слушай, Бургас, слушай, Вальядолит, слушай, Испания, слушай Европа! «Да здравствует Карл V избранный император! Честь его царствованию! Слава его сынам и сынам его сынов!» Испрыгнув с лошади и упав на колени, он вручил пергамент, который подтверждал избрание дона Карлоса на императорский трон. Дон Карлос взял дрогнувший рукой пергамент и сказал голосом, в котором, впрочем, нельзя было уловить и тени волнения, — Благодарю вас, граф Баварский. Я не забуду, что обязан вам сообщением этой важной новости. Толпа громко повторила слова гонца. — Слава Карлу Пятому! Слава сынам его и сынам сынов его! — Господа, — сказал император, поднимая руку, —— Слава единому Богу, потому что только Бог велик! Запись аудиокниги произведена студией Ардис в две тысячи двадцать четвертом году, читал Акинтьев Илья.